Проверка на прочность. Вы в 5 утра уже бежите навстречу утренней прохладе. Ваш город еще пускает слюни в подушку. Ну вот, пробежишь ты 50 километров в 5 утра. Твой бывший бойфренд или герлфренд напишет тебе в Инстаграм «Вау». Ну и наберешь пару сотен лайков. Однако давай отметим, что сам бег, сам факт того, что ты можешь встать рано и куда-то пойти, Сам факт того, что вы приняли решение и довели до конца задуманное — все это, по сути, мелочи. Покажи мне хоть одного человека, который не способен на это. За исключением, конечно, тех, кто по причине болезней или физических недостатков не могут себе позволить пробежку. Это может практически каждый. Это может дамочка, которая ведет светские беседы, и учитель начальных классов. Это может тот парень, который переедает баварские колбаски, запивая их прохладным пивом. Это может старый дед. Это может подросток, хирург, дворник и миллиардер. Каждый может сделать это. Потому что это на самом деле просто. Гораздо проще, чем заработать много денег, влюбить в себя однокурсницу, когда она влюблена в другого, или проще, чем перебрать своими руками двигатель внутреннего сгорания. Но важно не это. А то, что если вы не способны даже на такое простое действие, то на что вы тогда надеетесь? Если вы не можете простое, то вы не сможете и что-то более сложное. Бег — это проверка вас на прочность, на способность.